Глава 44. Арабелла. Декабрь 1815 года. «Вы должно быть продрогли до костей!» — воскликнула миссис Айртон, взяв Арабеллу за руку. «Господи, вы холодны, как покойница!» Какая-то дама сбегала в гостиную и принесла Арабелле шаль, индийскую, кашемировую, синюю с узорчатой каймой из розовых и золотых нитей.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 Там была большая лужа. Слуга и хозяин посмотрели на потолок, обвели взглядом стены. Происхождением лужи заинтересовались остальные слуги и джентльмены. Покуда мужчины стояли у лестницы, миссис Айртон и другие дамы увели Арабеллу в спальню. Прихожая в Эшфере была старая, как и весь дом. Обшитые панелями и звяза стены были выкрашены бежевой краской —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 Обе были совершенно сухими, наконец исследовали саму лужу. «Она черная, и в ней плавают какие-то крошки», — заметил Стрэндж. «Похоже на торф», — сказал Джереми Джонс. Они еще некоторое время изучали странную лужу, ничего не поняли и бросили это занятие. Вскоре джентльмены, забрав жен, покинули дом Стрэнджа.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 распространяется по правой стороне ее тела от макушки до ступней. Вероятно, так надо было понимать ее слова — от самой кроны до кончиков корней. Это встревожило Стрэнджа, и он послал за мистером Ньютоном, лекарем из Черч-Стрэттона. Мистер Ньютон прибыл в полдень, но хотя миссис Стрэндж жаловалась на боли, ничего не обнаружил и уехал,